Выступление на четвёртой конференции КПБ Украины с 17 по 23 марта 1920 года. Примечание. Четвёртая всеукраинская конференция КПБУ проходила в Харькове с 17 по 23 марта 1920 года. В ней приняли участие 278 делегатов. В порядке дня конференции стояли следующие вопросы. Первый. Политический и организационный доклад ЦК КПБУ Второй взаимоотношения Украинской Советской Республики и РСФСР. Третий отношения к другим политическим партиям. Четвёртый экономическая политика. Пятый земельный вопрос и работа в деревне. Шестой продовольственный вопрос. Седьмой выборы ЦК КПБУ и делегатов на IX съезд РКПБ. Иосиф Виссарионович Сталин принял участие в конференции как представитель ЦК РКПБ. Центральное место на конференции занял вопрос об экономической политике. При обсуждении этого вопроса был донадпор антипартийной группы демократического централизма Сапронов и другие, выступавшие против принципа единоначалия в руководстве промышленностью. По вопросу о работе в деревне конференция приняла важное решение о создании на Украине союзов малоземельных и безземельных крестьян, комитетов незаможных селян. Конференция избрала Сталина делегатом на 9-й съезд РКПБ. Часть 1. Речь при открытии конференции. 17 марта. Товарищи, до сих пор перед нами, коммунистами тыла и фронта Украины, стояла одна основная задача: сдержать наступающих поляков разгромить петлюру и прогнать деникина эта задача как признают теперь не только друзья, но и враги выполняется с успехом теперь когда украина освобождена от самого лютого врага революции от армии деникина перед вами стоит другая не менее важная и сложная задача задача восстановления разрушенного хозяйства украины Нет сомнений в том, что вы, справившись с Деникиным, справитесь и с разрухой, что вы сумеете приложить все силы, всю ту энергию, которая отличает коммунисты от других партий, чтобы ослабить разруху и помочь товарищам на севере. Есть признаки, что на севере эта задача начинает выполняться. Сводки трудовой армии говорят о том, что ремонт паровозов и вагонов растёт, добыча топлива развивается и усиливается. Уральская промышленность также растёт и поднимается в гору. Я не сомневаюсь, что по примеру товарищей с севера вы добьётесь того же. Коммунисты при разрешении этой задачи безусловно одержат победу, потому что в нашей партии есть спаянность, единство, преданность делу, и над всем этим наш девиз умереть, но довести до конца начатое. Только благодаря дисциплине и спаянности партия успешно перебрасывает тысячи работников во все районы, во все области. Эта дисциплина и спаянность дали возможность одержать победу над империализмом, и они же дают надежду, что мы одержим победу и над вторым врагом разрухой. Часть вторая. Доклад об экономической политике. 19 марта. Мне придётся докладывать об очередных задачах хозяйственного строительства. Год назад, когда наша федерация была окружена тесным кольцом войск, субсидируемых международными империалистами, совет обороны дал лозунг: "Всё для фронта". Это значит, что вся наша строительная работа была поставлена на рельсы снабжения, на рельсы укрепления фронта. Годичная практика показала, что Совет обороны был прав, ибо за год лютые враги наши оказались отброшенными. Юденич, Колчак, Деникин в основном разгромлены. Таким образом, лозунг всё для фронта, осуществлённый на деле, дал положительные результаты. Месяца 2 назад Совет обороны дал другой лозунг: всё для народного хозяйства. Это значит, что необходимо перестроить всю нашу созидательную работу на новый хозяйственный лад. Необходимо все живые силы бросить на алтарь хозяйства. Однако это не значит, что военные задачи у нас не стало больше. Две попытки Антанты сразить Советскую Федеративную Россию, первая с востока при помощи Колчака, вторая с юга при помощи Деникина, сорвались. Теперь, по-видимому, предполагается новый удар с запада. Антанта не так глупа, чтобы не использовать силы польской шляхты хотя бы для того, чтобы помешать нашей федерации вести новую строительную работу. Кроме того, нам ещё неизвестно, какие ближайшие перспективы откроются в связи с германским переворотом. Примечание: Имеется в виду контрреволюционный переворот, так называемый путч Каппа в Берлине 13 марта 1920 года, организованный германскими реакционерами. Правительство Каппа было изгнано через несколько дней в результате всеобщей стачки рабочих. Как видно, Запад чреват некоторыми новыми, но вполне ясными осложнениями. поэтому нельзя сказать что переводя всю нашу работу на восстановление народного хозяйства тем самым мы отворачиваемся от военных задач тем не менее основной лозунг должен быть всегда основным чем же вызван новый лозунг данный советом обороны и центральным комитетом нашей партии это вызвано товарищи тем что оглянувшись после разгрома внешнего врага мы увидели перед собой картину полного разрушения народного хозяйства Какие вопросы встают перед нами в связи с задачей восстановления разрушенного войной народного хозяйства? Основной вопрос в восстановлении народного хозяйства это вопрос топлива. Все империалистические войны велись из-за топлива. Все ухищрения Антанты сводились к тому, чтобы лишить нас топлива. Существует три вида топлива: уголь, нефть, дрова. Начнём с вопроса об угле. В 1916 году, то есть до революции, мы добывали в месяц не менее 140-150 миллионов пудов угля и вывозили в другие районы не менее 120 миллионов пудов угля. Ныне мы добываем не больше 18 миллионов пудов угля и антрацита и вывозим не более 4,5 миллионов пудов. Картина ясная. Второй вид топлива нефть. Основным районом нефтяного топлива является Бакинский район. В общем, Баку в 1916 году дал около 500 миллионов пудов нефти. Грозный до 100 миллионов, Урал, Эмба около 15 миллионов. Как известно, основного источника нефти Баку у нас нет. Насчёт Грозного не стоит говорить. Не знаю, в каком виде мы получим Грозный. В смысле топливного источника, там богатейшие залежи нефти. В прошлом году там добыча доходила до 200 миллионов пудов. Но в каком виде мы его получим, не знаю. Известно только одно, что белые основательно разрушили его. Третий вид топлива дрова. В общем, если перевести дрова на уголь, то в год в былые времена получали около 500 млн пудов. Теперь, по данным Главлескома, добыча дров не превышает 50%. В смысле топлива, как видите, наше положение критическое. Второй вопрос это металлургия. Можно считать, что почти единственным источником руды, чугуна и готовых изделий у нас был и остаётся Донецко-Криворожский бассейн. В 1916 году вырабатывалось в месяц не менее 16 млн пудов чугуна. В районе Донбасса тогда у нас работало не менее 65 доменных печей. Теперь из 65 ни одна не работает. В 1916 году мы получали с наших металлургических заводов до 14 млн пудов в месяц полуфабрикатов. Теперь не более 5%. В 1916 году получали в месяц готовых изделий около 12 млн пудов. Теперь 2-3%. И в металлургии дело обстоит из рук вон плохо. Третий вопрос хлеб. Чтобы восстановить промышленность, нужно кормить рабочих. Без хлеба это основной недостаток и основная причина пролеча нашей промышленности. До войны мы собирали на территории Федерации до 5 миллиардов пудов зерна. Из них мы вывозили более 500 миллионов за границу. Все остальные излишки шли для внутреннего потребления. Даже в 1914 году, когда началась война, за 10 месяцев при закрытых границах мы успели вывести до 300 млн пудов хлеба. Далее вывоспал до 30 млн. Всё это говорит о том, что у нас излишки имеются и должны быть. Очевидно, если поставить вопрос: есть ли объективная возможность добыть хлеб и создать тот хлебный фонд, без которого невозможно будет поднять промышленность, то можно ответить, что безусловно есть. Собрать 300-миллионный фонд, о котором кричат наши товарищи, для нас с точки зрения объективной вполне возможное дело. Весь вопрос в том, чтобы создать гибкий аппарат, учесть настроения крестьянства, вооружиться терпением и умением и бросить на эту работу необходимые силы, хозяйственная рука, которая сумеет претворить слово в дело. В этом деле я бы мог сослаться на нашу практику на Украине. Не так давно было определено, что за прошлый урожай на Украине накопилось не менее 600 миллионов пудов хлеба. При известном напряжении эти 600 миллионов можно было бы взять, но наши органы продовольствия решили объявить развёрстку не более чем на 160 миллионов, причём было решено, что к марту удастся собрать около 40 миллионов. Однако добиться этого не удалось. при наших расхлябанных органах при обстановке, когда махновцы буквально охотятся на продовольственных работников, при обстановке кулацких восстаний в некоторых районах, нам удалось собрать всего около 2 млн вместо 40 млн. Следующий вопрос о сахаре. В 1916 году у нас вырабатывалось около 115 млн пудов сахара. Потребность выражалась в 100 млн пудов, а нынче имеем всего около 3 млн пудов. таково в настоящее время положение нашего разрушенного войной народного хозяйства такое положение хозяйства федерации естественно заставляет нас дать лозунг всё для народного хозяйства что означает этот лозунг он сводится к тому чтобы вся наша агитационная и строительная работа была перестроена на новый хозяйственный лад Теперь нам придётся выдвинуть своих хозяйственных унтер-офицеров и офицеров из рабочих, которые будут учить народ борьбе с разрухой и строить новое хозяйство. Только в ходе борьбы с разрухой возможно новое строительство, а для этого нужно вырастить своих офицеров труда. Если в прошлом году мы устраивали соревнования между воинскими частями, то теперь нам придётся проделать то же самое с трудящимися на предприятиях, на заводах, фабриках, железных дорогах, на шахтах. Очевидно, что к этому делу придётся привлечь не только рабочих, но и крестьян, и других трудящихся. Далее придётся, кроме всего сказанного, отметить ещё то, чтобы местным органам хозяйства, особенно областным и районным, было предоставлено больше прав, больше самостоятельности в деле восстановления промышленности, чем это было до сих пор. До сих пор было так, что главки руководили работой и только главки. Теперь придётся обратить особое внимание на места, дав им возможность наконец выявить ту инициативу, без которой трудно наладить хозяйство. следует наконец обратить внимание на поддержку тех организаций, которые совет обороны перевёл с рельс военной работы на рельсы развития хозяйства. Я говорю о советах трудовых армий. Опыт показал, что не всегда целесообразно целые части армии механически переводить на хозяйственную работу. Здесь придётся наладить известное сочетание работы резервных частей с работой трудящихся в тылу. Переходя к украинской трудовой армии, я должен отметить, что по многим причинам она только недавно приступила к работе. Первой задачей было выяснить существующее положение, а затем поставить вопрос о необходимости проведения практических мер. То, что удалось выяснить, представляет неприглядную картину. Особенно в тяжёлом положении находится железнодорожный транспорт. Нужно отметить, что на четырёх дорогах Украины юго-западной, южной, донецкой и екатерининской имеется немалое количество паровозов, но из них 70% больных. Это значит, что вместо 45 пар поездов, которые ежедневно отправлялись по линии Харьков-Москва, теперь нам удаётся отправлять всего 4-5, в крайнем случае, 8 пар. получив все эти сведения о положении на Украине, софттрударм предпринял ряд практических мер, из которых я должен назвать следующие. Во-первых, в угольной промышленности провести милитаризацию труда, мобилизовав в трудовом порядке также деревенское население на предмет использования в перевозке и подвозе угля. Во-вторых, привлечь в промышленность новые силы из рабочих, ибо нам известно, что из 250.000 рабочих, работавших до революции, осталось 80.000, причём для того, чтобы эти новые силы привлечь, необходимо наладить продовольствие, и в этом направлении мы принимаем ряд мер. В третьих, создать во главе угольной промышленности центральное управление, а при нём санитарное управление, отдел связи, отдел снабжения, военный трибунал, политотдел. Всё это необходимо для того, чтобы поставить промышленность и транспорт Украины на должную ногу, чтобы снабжение людьми и продовольствием, врачебной помощью и палит рабочими сделать регулярным, чтобы шкурникам и дезертирам труда не повадно было утекать в сторону от Донецкого бассейна, чтобы насадить в промышленности и на транспорте трудовую дисциплину. Отныне председатель Донецкого губернского комитета Коммунистической партии по соглашению с ЦК РКП и ЦК Украины объявляется вместе с тем начальником политодела угольной промышленности. Вся работа по распределению партийных сил и по переброске из района в район этих работников по заданиям угольной промышленности переходит в ведение политодела. Таковы, в общем, те мероприятия, которые необходимо провести в жизнь для того, чтобы начать восстановление разрушенного войной народного хозяйства Федерации и двинуть его вперёд по пути максимального развития. Заканчивая свой доклад, я предлагаю вашему вниманию тезисы ЦК РКП о хозяйственном строительстве. Примечание: Речь идёт о тезисах ЦК РКПБ к IX съезду РКПБ о чредные задачи хозяйственного строительства. Эти тезисы были опубликованы в "Известиях ЦК РКПБ" в 14-м номере 12 марта 1920 года. Часть 3. Заключительное слово по докладу об экономической политике. 20 марта. Следует констатировать, что никто из делегатов не попытался противопоставить тезисам ЦК какую-либо другую резолюцию. Резолюция Харьковской конференции служит лишь дополнением к резолюциям седьмого съезда советов, причём она не касается целого ряда вопросов, затронутых в тезисах ЦК по линии очередных задач хозяйственного строительства. Примечание. Седьмой всероссийский съезд советов проходил в Москве с 5 по 9 декабря 1919 года. Сиезд заслушал доклад Ленина о работе в ЦИК и совнаркома и обсудил вопросы о военном положении в советском строительстве, продовольственном положении, о топливе и другие. Решения, принятые съездом по основным вопросам повестки дня, резолюции об организации продовольственного отдела Выросфсор о советском строительстве, об организации топливно-надела Выросфсор, были посвящены задачам организации советского хозяйства и советского управления. Резолюция Харьковской конференции, резолюция об экономическом строительстве, принятая на Харьковской губернской конференции КПБУ 15 марта 1920 года по докладу об экономической политике. Я уже говорил, что основной задачей является теперь восстановление угольной промышленности. Ввиду этого Совет в трудовой армии Украины главное своё внимание обращает на организацию управления угольной промышленностью, способного наладить регулярное снабжение и насадить дисциплину в угольной промышленности. Как вам известно, наша промышленность во всей Федерации переживает в данный момент тот период расхлябанности и партизанщины, который переживала Красная армия полтора года тому назад. Тогда партийным центром был брошен клич подтянуться, насадить дисциплину, а партизанские части превратить в регулярные. То же самое нам нужно сделать теперь по отношению к развалившейся промышленности. Необходимо эту развалившуюся промышленность собрать и организовать, иначе мы не вылезем из разрухи. Один товарищ здесь говорил, что рабочие милитаризации не боятся, потому что лучшим рабочим надоело отсутствие порядка. Это совершенно верно. Рабочим надоела бесхозяйственность, и они охотно примут руководство, способное навести порядок и насадить трудовую дисциплину в промышленности. Часть 4. Речь при закрытии конференции. 23 марта. Товарищ Сталин в своём заключительном слове подводит итоги работ Всеукраинской конференции. Он даёт оценку принятым решениям по разным вопросам и останавливается на принятых резолюциях по вопросу о работе в деревне и экономическом строительстве. Последний вопрос будет разрешён окончательно на 9-м съезде РКП. Примечание. Девятый съезд ВКП(б) проходил в Москве с 29 марта по 5 апреля 1920 года. Съезд обсудил следующие вопросы: первый отчёт ЦК, второй очередные задачи хозяйственного строительства, третий профессиональное движение, четвёртый задачи коммунистического интернационала, пятый организационные вопросы, шестой отношение к КА операции, седьмой переход к милиционной системе, восьмой Выборы ЦК. Владимир Ильич Ленин выступил на съезде с политическим отчётом ЦК и с речами о хозяйственном строительстве и кооперации. Съездом были определены ближайшие хозяйственные задачи страны в области транспорта и промышленности. Особое внимание съезд обратил на вопрос об едином хозяйственном плане. Главное место в этом плане занимал вопрос об электрификации народного хозяйства. На съезде был дан отпор антипартийной группировке демократического централизма, Сапронов, Асинский и другие, выступавшие против установления единоначалия в промышленности. Важнейший вопрос в нашей политике вопрос о работе в деревне, по-моему, разрешён правильно. Я считаю, что здесь, на Украине, мы переживаем ту же стадию развития деревни, какую Россия переживала год-полтора тому назад, когда по Волге и многие места в центре России находились в полосе восстания. Этот период уйдёт у вас в прошлое также, как это имело место в России. В нашей работе в деревне нам нужно опираться на бедняка. Середняк перейдёт на нашу сторону только тогда, когда он убедится, что советская власть сильна. Только после этого середняки перейдут к нам. Исходя из этого положения, можно сказать, что резолюция, которую вы приняли, безусловно, правильна. Есть другой важный вопрос, который был разрешён конференцией. Это вопрос о присоединении к нашей партии боротьбистов. Примечание: Боротьбисты, украинские левые эсеры, образовавшие в мае 1918 года самостоятельную партию, именовались боротьбистами по названию центрального органа своей партии газета Борьба. В марте 1920 года в связи с ростом влияния большевиков в крестьянских массах Украины, боротьбисты были вынуждены пойти на роспуск своей партии и присоединение к Коммунистической партии большевиков Украины. Четвёртая конференция КПБУ вынесла решение о принятии боротьбистов в партию, причём все вновь принятые были подвергнуты перерегистрации. В последующие годы многие из боротьбистов, став на путь двурушничества и обмана партии, возглавили антисоветскую борьбу контрреволюционных националистических элементов на Украине и были разоблачены как злейшие враги украинского народа. Боротьбисты Это такая партия, которая питалась соками деревни. Теперь, после слияния Боротьбистов с нашей партией, мы сможем в полной мере осуществить союз пролетариата и деревенской бедноты. Сами знаете, что этот союз есть основа могущества и силы нашей Федеративной Республики. Позвольте поздравить вас с плодотворной работой конференции. Конференцию считаю законченной. Аплодисменты. печатается по записям секретариата штаба Украинской трудовой армии и газетному отчёту Харьковской газеты Коммунист в 62, 64, 65 и 66 номера, 18, 21, 23 и 24 марта 1920 года.